49. Как разыграли Эндшпиль Игорь Рудберг встретил их копающимся в двигателе небольшого экскаватора. Спрыгнул с гусеницы. — Ванга? — привет, — произнес он удивленно. — Какими судьбами? — Здравствуй, Игорь, — сказала она и замолчала. Сухов представился. — Я знаю, кто вы, — улыбнулся Игорь Рудберг, — поэтому я и назвал ее Вангой. «Чем обязан?» «Соломинки. Соломинки!» У Ванги застучало сердце. «Их все меньше. Тогда ты тоже встретил меня, беззаботно тренькая на гитаре. Объясняй. Объясняй немедленно. Я так хочу, чтобы это был не ты. «Где твоя сестра?» — услышала Ванга собственные слова. «Какая из двух?» — спросил он, совершенно не удивившись. «И зачем это они тебе понадобились?» Ванга задышала чаще и поняла, что на самом деле это ей сейчас надо держать себя в руках. Ну, не потому, что нас интересуют ваши семейные тайны, спокойно сказал Сухов. Да нет никаких тайн. Игорь Рудберг пожала плечами. Так в чем дело? Ротасова Елена Павловна работает. Я знаю, кем она работает, прервал Сухова Игорь Рудберг. И у кого? Она так решила. — Это наказуемо? — Игорь, ты знаешь, о чем мы говорим, — сказала Ванга. — Да, я слежу за окружающим миром, — согласился тот. Писатель Форель, любопытный персонаж, и все эти убийства вокруг него. От меня-то чего нужно? Но Сухов не дал Ванге больше говорить. — Нам известно, что ваша вторая сестра находится сейчас здесь, — сообщил он. — Ольга Павловна Орлова. — Верно, — подтвердил Игорь Рюберг. Вот ее машина. Их дом подвергся ночью нападению, и она приехала ко мне. Вас это удивляет? Мы хотели бы с ней поговорить. Я дал ей успокоительное, и сейчас она спит. Вообще-то она приехала в шоке. Ладно, давайте, выкладывайте, что вы там себе нафантазировали, а то у меня отдел по горло. И опять Сухов не дал Ванге говорить. Сами копаетесь в экскаваторе? Люблю возиться с железками, усмешка. Это ведь тоже ненаказуемо. Сухов, мне известно, что у вас похитили дочь, и я вам очень сочувствую. Но давайте не ходить вокруг да около. Пространство вокруг них наэлектризовалось. Но Сухов продолжал говорить спокойно. Иванга поняла, что он делает. Нашла коса на камень. Игорь непробиваем, у них на него ничего нет, и он знает это. И может их выставить в любую минуту. Здесь Ванга, и он пока оказывает им любезность. Но коса нашла на камень, и Сухов будет так же говорить, отрабатывая прямо сейчас по ходу дела свою версию, и ждать, кто первым из них ошибется и совершит прокол. Сегодня ночью Сухов вздохнул. Как раз в момент нападения на дом Орловых мне пришли от Форели два любопытных сообщения. Не хотите ознакомиться? Нет. Я могу прочитать, но лучше посмотрите сами. Возможно, там что-то личное, а возможно, больше. Ладно, хоть вы и тратите мое время впустую. Игорь Рубер посмотрел. Телефон сухого находился в руках владельца. — Полагаю, крёс — это синоним слова «олигарх», а клиник-менеджер — уборщица. — Как вы это прокомментируете? — спросил Сухов. — Что именно? Форму изложения эксцентричного писателя? — Суть. Почему моя сестра у него работает? — Игорь Рудберг смеялся. — Хочет. — Суть не в этом, — усмехнулся Сухов. — Посмотрите второе сообщение. — Такой же бред. «Конечно. Имя матери не может быть отчеством. Здесь я вынужден согласиться». Что-то услышала Ванга в голосе Сухова. Какую-то холодную решимость, когда все сомнения уже позади. Он не уйдет отсюда без дочери или без... Только бы он не наделал глупости. Но Сухов уже убежден. Он что-то поймал, какую-то эмоцию, пока только ее, и он будет давить капля за каплей ком пока это не вызовет лавину. Все домыслы сложились в картинку. Капли, комья, кусочки склеены этой эмоцией. Но ему нужны не доказательства. Не только они. Он больше не верит в правосудие. Ему нужна его дочь. И он уже отсюда не уйдет. Вернее, не точно выразился. Голос Сухова звучит уже несколько нудновато. — Редко кто берет имя матери своим отчеством, ведь так, Игорь Марленович? Точнее, Игорь Павлович. Ведь отца вашего звали Павел Протасов, имя известное в советских академических кругах. — смотрю, вы неплохо покопались в моей биографии. — Ванга услышала в голосе Игоря Рудберка то ли насмешку, то ли угрозу. — Но тоже не за семью печатями. Все было сделано официально. Так в чем проблема? Отчество, словно впервые услышав это слово, произнес Сухов. Верно? Ведь Марлена Рудберг была вашей матерью. Так появился Игорь Марленович Рудберг. Игорь вздохнул. Иванга вдруг увидела, что Сухов может оказаться прав. Но мужчина, которого она так хотела бросить, уже решил отшутиться. Что в имени тебе моем? — Не только фамилию Протасов, но и отчество. Сухов все не унимался. — Имя матери, которая, возможно, убила собственного мужа. А может, это был сын, защищая мать? Или кого-то из сестер? А, Игорь Марленович, как? — Убирайтесь, — просудил Игорь Рудберг. — А покопался не я. — Нет, — признался Сухов. — Для этого... Был нужен более эксцентричный ум, как вы выразились. Покопался форель. И про мадам свою тоже все понял. Эксцентричный форель. Что вы ему вели? Чтобы писатель не смог выразить элементарные вещи. Вон! Что происходит, Игорь?» Сказала Ванга. «Вон оба! И без ордера больше не являйтесь, если сможете достать». «Ольга Орлова ведь приехала сюда не за помощью, да?» Она тоже догадалась, верно? Если найдется прокурор, который вам его выпишет. Я полагаю, ее жизнь угрожает опасность. И вот еще вопрос. На чем мы прокололись? Случайные совпадения или перестали видеть края? У вас будут очень большие проблемы, Сухов. Сам напросился. А теперь убирайтесь отсюда. Младшая сестра, которая очень давно совсем девчонкой порвала со своей семьей. Это произошло в тот год, когда умерла Марлен Рудберг? Пошел ты, сука!» Ванга увидела, что через лицо Игоря как будто прошло пятно темноты, видоизменив, почти трансформировав его в лицо незнакомца. «Эмоции, — подумала Ванга, — какая-то чудовищная, но все еще эмоция. И это все еще можешь быть не ты». Асухов увидел кое-что другое и понял, что не ошибся. И провоцировать хозяина дома больше не имеет смысла. В тот момент, когда ему казали на дверь, он успел это увидеть. Нижний, подвальный этаж, окошко, глухое окно, до которого еще надо было дотянуться. И тому, кто сейчас сумел сделать это, понадобилось неимоверное количество сил. И лицо его было искажено. Такой же неимоверной мукой, как на пробковой панели, где Эдвард Мунк поведал миру о том моменте, когда зарождающийся вопль становится криком, выброшенным в ультимативную пустоту. Но там, за этой гранью, по ту сторону боли и отчаяния, которых Сухову было уже не спутать, и могла родиться надежда. В доме находился кто-то еще, о ком хозяину неизвестно». И Сухов вцепился клещами в эту надежду, вспомнив странные слова Ванги про доместос и странное имя Дюба. И Игорь руберт мгновенно понял это. Увидел, вот светит суховских глаз. Он успел прореагировать, сделал шаг назад. Когда Сухов надвинулся на него и сказал, «Где моя дочь, ублюдок?» «Тебе придется сделать так, чтобы здесь стало темно». Он указал ей на сердце, а потом придется научиться там видеть. Оставалось еще две ступеньки, но почему-то руки теперь не слушались. Жар. Два дня или больше. Наверное, если бы у него было заражение крови, он бы уже умер. И Дюба помочился на открытые раны, но они все равно загноились. Лестница начала расплываться перед глазами, а сердце пыталось выскочить из груди. «Только не отключайся», — сказал сам себе Дюба. Но сознание не желало слушаться. Он обещал девочке их вытащить, да вот в последний момент сплоховал. «Сейчас только чуть передохнуть и ползти дальше. Сзади ворчание. Звук приближается, или показалось». Дюба ухватился за верхнюю ступеньку, попытался потянуться, и тут же что-то вцепилось ему в ноги. Слобное ворчание. Стал тащить обратно, повиснув гирями, вызывая нестерпимую боль. Он положил голову на деревянную ступеньку лестницы, чуток передохнуть, и дальше. Вон он, верхний порожек, совсем близко. Правда, черные точки перед глазами кружатся мухами. Дюба сделал еще одну попытку подтянуться. Тогда это что-то словно вгрызлось ему в спину, ухватив горло в тиски, и принялось душить. А лестница под ним дрогнула, поплыла, и он провалился сквозь нее, вниз, в темноту, увлекая за собой того, кто сейчас со сломным хохотом душил его. Карлика. Здесь, внизу, истинный хозяин и страж Зендана. Дюба видит лестницу. По которой только что полз Она совсем другая Погружена в сумрак Лишь снежинки пепла кружатся в воздухе Здесь внизу У нас все другое Оставайся Будем играть вместе И тогда тебе не будет больно Только их тут двое Карликов с лицами ангелов Такими, какими он их видел В медальоне Я не могу, говорит Дюба И вам бы пора уже уйти — Не могу. Я обещал. Мне надо наверх. Они начинают хохотать. — Попробуй. Дюба нащупывает под собой гладкую поверхность лестницы. Она становится тверже. За нее уже можно ухватиться. — Сейчас. Сейчас. — Попробуй. Только тогда не хнычат боли. — Сам виноват. Тогда мы поиграем с тобой по-другому. Дюба делает попытку подтянуться. Доска лестницы вроде бы только что стала тверже под его пальцами. Только она пытается куда-то перевернуться, и Дюба может просто сползти, слететь с нее. А карлики начинают грызаться в его открытые раны, в его горло, где теперь боль разливается расплавленным железом. И это конец. Они не выпустят его отсюда. Дюба без сил. Он просто лежит. Наверное, они правы. Он не сможет. Он сплоховал. И лучше ему остаться здесь, где покой, и где не будет больно. Не так и плохо. И, может, ему еще понравится играть с ними здесь, а внизу. Много всего интересного. И даже где-то папаха с костылями, которые должны были забрать жизнь командира, да оставили его без ног. «Вставай, поднимайся, хотя бы насколько сможешь», — говорит себе Дюба. А может, это его розовый слон, как тогда в госпитале, когда он вытащил его из зловонной трясины тьмы? «Поднимайся, надо выбраться отсюда, ты обещал». Конечно, это его розовый слон. Не пыльная доска лестницы под пальцами, а хобот старого друга, который вытянет его отсюда, потому что Дюба обещал и хоть карлики-ангелы будут бесноваться и грызть его, и, возможно, он умрет от боли, но сейчас он поползет вверх, пока хватит сил. Дюба открыл глаза. Розовый слон, старый верный друг, растаял в воздухе, но ему вдруг стало значительно легче. Одежда насквозь пропиталась потом, но сознание не плыло больше. «Ты не криворотый, коричконос!» — услышал он. Эта женщина снова была здесь, стояла и, склонив голову на бок, сонно смотрела на него. — Нет, — сказал Дюба и вспомнил про молоток за поясом брюк. — Ты его прихвостень, — догадалась она. — Тогда ты мне не нужен. — Не нужен, — согласился Дюба. — Я разберусь с ним, и тогда ты тоже уйдешь, прихвостень. Она развернулась и, качнувшись, направилась прочь, даже не затворив за собой дверь. Дюба посмотрел ей след и прислушался. Видимо, он пробыл в отключке совсем недолго. Разговор командира и того, кто прибыл с Вангой, все еще продолжался. Дюба увидел идущую вдоль стены вертикальную трубу и понял, что успеет. Как бы ему ни было сейчас больно, он поднимется к окошку и разобьет стекло молотком. «Я обещал», — прошептал Дюба. Ванга знала, что Сухов обладал превосходной реакцией и был очень неплохим стрелком. В служебном тире у них это даже превратилось во что-то типа игры. Тот, кто хоть раз не положит пулю в яблочко и вечером платит за пиво. Иногда проставлялся Сухов, но чаще Ванга. Сегодня ей пришлось убедиться — Что Игорь Рудберг не уступает Сухову в скорости реакции, а, пожалуй, и превосходит его. Где моя дочь ублюдок? сказал Сухов, делая шаг вперед. Служебный Макаров уже извлечен из кобуры. Ванга тут же потянула за своим оружием. И увидела это. Стол с глушителем образовался в руках Игоря Рудберга внезапно, словно это был какой-то фокус на шоу иллюзионистов. Только что. Короткий миг, все эфемерные соломинки окончательно порвались. Игорь держал ствол обеими руками, направив его ровно в лицо Сухого. И был совершенно спокоен. Как будто так управляться с оружием было для него привычным делом. Ванга, справившись с изумлением, взяла Игоря Руберга под прицел. Показалось, что мгновение, пока они так втроем стояли, тянутся бесконечно, Лишь холодок и капельки пота на лбу, о которых никто не знает. Наконец Игорь Руберг чуть пошевелился. «Патовая ситуация», — заметил он. «Точнее, Цуцванг. Ну и что будем делать?» «Холодок». Он практически повторил слова о Фарели. Ванга шмыгнула носом и тоже пошевелилась. «Игорь, ты...» изумление! Оказывается, все-таки не покинула ее. Она видела его каким угодно, мужчину, которого собиралась бросить. Но Игорь и оружие все же не укладывались в голове, как и многое другое сегодня не укладывалось в голове и сердце. Ивангелиш, указав стволом на очевидную вещь, произнесла «Глушитель?» «Спокойно, дорогая. Сейчас лучше всем поспокойнее». «Ты многого не знаешь о нем» ровно произнес Сухов. «Спецподразделение, секретное, бывший офицер». Хех, неплохо, следак Сухов, знаешь свою работу», похвалил Игорь Руйберг, усмехнулся и подмигнул им. «Не бывает бывших». «Ты бывший». Холодно, но без угрозы, сказал Сухов. «Кэтрин, дорогая моя, ты станешь меня стрелять?» «Если понадобится», — сказала Ванга. «А я нет. Даже если понадобится. Вот в чем между нами разница. Там в доме Дюба, да?» Ванга быстро кивнула. «Вот куда он пропал», — понял Игорь Руйберг. «Дюба, тезка. Он исчез с камер наблюдения, когда шел к реке. Теперь ясно. Захнул». «Я скажу вам, что будет». Возможно, Ванга еще и успеет меня засыпить, хотя вряд ли, но для тебя, следах сухов, при всем уважении. Без шансов. Я буду быстрее. Подумай об этом и о дочери, которую пришел забирать. На мгновение дыхание сухого застыло, и указательный палец чуть теснее прижался к спусковому крючку. -с -с, следи за пальчиками, насмешливо напомнил ему Игорь Рудберг. Очень, очень спокойно. — Где девочка? — быстро произнесла Ванга. — Здесь. С ней все в порядке. Немедленно отозвался Игорь Руберг, не сводя взгляда с сухова Кивнул. Вроде как даже с одобрением Ванги. — Не сделайте ее сейчас сиротой. Сухов помедлил. Он видел, с какой скоростью в руках Руберга появился ствол. Даже если Сухов успеет открыть огонь первым, Ему не избежать ответного выстрела. «Ксюха», — подумал он, и спросил, «что ты предлагаешь?» «Ксюха, ты здесь, рядом». «Сделку с дьяволом», — снова усмехнулся Игорь Рудберг. Сухов видел, как в его в глазах пляшут огоньки. Ванга увидела кое-что другое. Не только то, как все камеры видеонаблюдения развернулись и смотрят на них. «Еще кое-что» сумела различить за распахнутыми настежь дверьми в прохладной темноте дома. Женщина, прозванная с легкой руки писателя Фарели Мадам, стояла над постелью своей спящей сестры и задумчиво изучала ее разбитое лицо. криворот и крючка нос», — пробормотала она. Брат не пожалел на разноцветного ангела ее лекарства — И теперь она крепко спит. Мадам повела носом. Какая уродина! Эта спящая принцесса, насквозь пропитана тьмой, притащила с собой своего прихвостня, и из-за нее теперь все разрушится. Уродина! Такая же мерзкая давалка, как то эта ноющая, похотливая сучка. Все давалки одинаковы. Но теперь она найдет на них управу, и брат больше не остановит ее. Давно надо было. Тогда она послушала брата, но теперь ей придется защитить и его, потому что криворотый крючконос здесь, в доме. Весь дом стал им, и он привел с собой прихвостни, которые угрожают во дворе брату. А я предупреждала. Предупреждала же, сонная стороненностью пробормотала мадам. Предупреждала. Она защитит брата, Так же, как и всю жизнь защищала эту похотливую сучку, она сделает это для него. И дом тогда подпалила не наша, как думали некоторые, ноющая мамаша, у которой там вроде бы с горя крыша поехала, вроде как-то так. Бедняжка, брат любил ее, но теперь она защитит всех. Кривороты, крючка, нос, мадам коснулась разбитой припушей Ольгиной губы. В ее изучающем взгляде мелькнуло что-то новое, какой-то дремучий интерес. «Защитит!» «Только она сделает это не здесь, а на глазах брата, чтобы он увидел, как она старается для него!» Мадам стащила за ноги Ольгу с кровати. Ударившись за глухим стуком об пол головой, та застонала, но не проснулась. «Уродина! Даже ничего не почувствует, но надо торопиться!» Больше не заботясь о том, что она, возможно, сломает спящей Ольге шею, мадам потянула ее волоком по лестнице вниз. Она сделает это для него. На глазах брата мадам задушит криворота крючка носа». «Игорь», — произнесла Ванга. «Тсссс, тихо, спокойно, и все останутся живы. Вы сейчас сможете отсюда уйти и забрать девочку». Или примерить на себя медальки, что поймали телефониста. Только вряд ли вы их получите. Ну как? Сухов молчал. Ну как? Что ты выберешь? Настойчиво поинтересовался Игорь Рудберг. Но теперь он обращался только к Сухову. Счастливую жизнь дочери или служебный долг? Хотя, усмехнулся, ты ведь здесь не из-за мусорского долга, верно? Сухов вдруг почувствовал каким тяжелым стало оружие в его руках и какое оно холодное. «И ничего не было?» — произнес Сухов. Теперь в его глазах плавал этот масляный огонек. «Я понимаю, жить с этим будет трудно. Но ведь жить резонно заметил Игорь Рудберг. Вас отстранили от дела, герои. Девочка даже не поймет, где находилась. Все остальное детали. И много-много счастливых лет впереди». И тогда Сухов удивил его. Он улыбнулся. «Да я не об этом. Ты-то куда денешься?» Игорь Рудберг оценил такое видение дел. Кивнул. «Ты лучше о себе подумай, а я себе позабочусь. Но для этого надо положить оружие». «Ну как, Сухов?» «Игорь, но ведь ты был со мной, — не выдержала Ванга. В тот вечер, когда...» «Две свечи?» Теперь он с улыбкой кивнул Вангиной реплике, однако не сводя взгляда с сухого. интернет вещей, дорогая моя, я не раз тебе говорил. Я видел, что ты ужинаешь напротив, твой телефон подсказал, и включил свет. Только меня не было в нашем гнездышке на Фронденской. Элементарно, Ватсон, прости, что передразниваю. Ты собиралась меня бросить. Я знал, что не прибежишь сразу по первому зову и пришел туда за несколько минут до тебя. по первому нет, но все равно прибежишь. Такова твоя природа. Еще я видел, как ты стояла на мосту, пудрила мозг какому-то парню. Романтическое свидание, <связь> возможно, стихи. И все не решалось, что выбрать, но в итоге то прибежала все равно ко мне. Природа. И я не осуждаю тебя за это. Видишь следах сухого? «Ты тоже многого о ней не знаешь!» Мерзавец глухо и жестко выдавила Ванга. Ее лицо покраснело, как от подщечины. Но она не стала смотреть на Сухова и снова покосилась в темноту дома. «Не осуждаю никого из вас. Так вам ли осуждать меня? Все эти женщины пошли со мной сами и умерли в момент наслаждения, получив то, чего хотели» не утверждая, что прямо осчастливил их. никак как в книжках фарели, но где-то похоже. Ну, Сухов, чего решил? Заманчиво, произнес Сухов. Периферийное зрение. Ванга видит что-то. Сухов не знает, что именно. Ему достаточно скосить взгляд, и Рудберг тут же этим воспользуется. А следующий будет Ванга. Рудберг врет, в нее он тоже будет стрелять. Теперь уже будет. Но она что-то видит. Дюба... «Что-то еще?» «Пространство становится еще более наэлектризованным». И Сухов не ошибся. «Игорь!» — закричала Ванга. «Она сейчас задушит Ольгу!» «О чем она?» — мелькнула в голове у Игоря Рудберга. Он по-прежнему держал голову Сухова под присалом и сейчас с трудом подавлял желание облизать губы, как в книжке этого проницательного форели. Экскаватор, с которым он недавно возился, лобовое стекло затемнено, в нем, как в зеркале, отражается дом. Вход в дом, где находятся две его сестры. И в этом темном зеркале сейчас что-то промелькнуло. Элян страшно с грудным всхлипом вскрикнула и раздался грохот. «Заманчиво», — снова начал говорить Сухов. Дюба увидел это, когда собирался разбить молотком окно. Дверь на верхний уровень цокольного этажа оставалась открытой, и Дюба увидел женщину, которая раздробила его единственную ногу. Она притащила тело другой женщины, которую Дюба никогда не встречал прежде, вероятно, той самой сестры, Ольги, о которой они говорили, и склонилась над ней. Дюба понял, что она собирается сделать, и убедился, что Ольга, к счастью, не мертва, потому что, как только безумец сдавила ее шею, У той задрожали ноги. Но она не сопротивлялась, видимо, была без сил или под действием снотворных. Дюба посмотрел в темноту Зендана, из которого выбрался, и на двух женщин, одна из которых собиралась задушить другую. Этот дом действительно полон чудовищ. Он пришел сюда к тезке за помощью. Розовый слон привел его. Но вот как все повернулось. Девочка, которую надо спасти, — и беспомощная женщина, Ксения и Ольга, и молоток в его руках, безжалостно раздробивший его ногу. До да женщины вверх вели несколько ступенек, но Дюба их прекрасно видел. «Прости меня», — проговорил он, — «я знаю, что ты могла быть хорошей». И швырнул молоток. «Наверное, если бы его рука была тверже и сильнее, он убил бы мадам наверняка». Но молоток коснулся ее челюсти уже на излете, и Дюба закрыл глаза. Сухов видел, как Игорь Руберг на мгновение скосил взгляд куда-то за его спину, среагировав на грохот. И как он увидел там что-то, возможно, то же, что и Ванга, потому что его глаза застыли. И этого мгновения Сухову хватило. Я ведь обещал, что убью тебя, — успел холодно подумать он. Заманчиво повторил Сухов, но не подходит, и нажал на спусковой крючок, а потом еще раз, не позволив Игорю рубергу совершить ответный выстрел, и услышал, как тихо застонала Ванга, и понял, что она, скорее всего, зажмурилась, когда обе пули пробили грудь человека, которого все это время они называли телефонистом. А потом она все же подбежала к нему склонилась и заговорила, «Дыши, дыши, мы сейчас вызовем скорую, дыши!» И Сухов понял, что до конца своих дней, сколько бы ему ни осталось, он будет помнить интонацию ее голоса и ту тайну, с которой любовь перетекает в ненависть и все равно до конца не забывает обратную дорогу, тайну, которая так или иначе не дает покоя каждому и которую так до конца никому не удалось, разгадать. Сухов подошел, присел рядом. Ему бы отправиться за дочерью, но вот он пока подошел сюда. Игорь Рульберг что-то попытался сказать. Тихо, тихо остановила его Ванга. «Тссс! Она жива!» прохрипел Игорь Рульберг. Сухов посмотрел на женщину, известную ему как мадам. Видимо, молоток нанес ей серьезные увечья, как минимум сломав челюсть. Может быть, и другие, гораздо более опасные травмы. Но сейчас ответить на этот вопрос он не мог. Сухов сказал, «Моя дочь в подвале. Торопись. На губах Игоря Рудберга уже выступила кровь. Кот 163». Он поглядел на Вангу, попытался ей насмешливо подмигнуть и все-таки повторил свой вопрос. «Она жива? Кто?» — странно спросил Сухов. «Ольга», — ответил Игорь Рудберг. «Жива», — слухов кивнул, «С ней все в порядке». «Хорошо», — отозвался Игорь Рудберг. Кровь из его рта уже шла потоком. Но все-таки он улыбнулся. А потом закрыл глаза и перестал существовать.